снова послышались голоса. Ляпа осторожно спустилась по трём ступенькам, прошла вдоль кеоска и выглянула в темноту, откуда доносились голоса. Вскоре глаза привыкли, и она начала различать мужские силуэты рядом с машинами. Машин было две, мужчин тоже. Вглядываясь в темноту, она старательно вспоминала, кто это такие, и память к ней вернулась. Один из этих мужчин Димитриус был священником из королевства Англии, ставшего в этой жизни математиком. Другой был жуком, артистично притворяющимся человеком. Жук возился у багажника одной из машин. Священник же, переодетый в современный летний костюм, заглядывал ему через плечо. Вскоре они, как будто что-то извлекли из багажника. Это что-то было довольно объёмным. И кажется тяжелым, потому что Димитриус и Жук взяли его с двух сторон и понесли в сторону киоска. Все-таки здесь было наиболее освещаемое место. Они шли быстрыми шагами, на ходу обмениваясь короткими фразами. Не доходя до киоска, повернули направо, не заметив ляпы. Она хотела окликнуть их, но потом передумала и пошла следом. Мужчины зашли на площадку, скудно поросшую пожухлой травой, и там опустили свою ношу на землю. Ляпа молча подошла и встала за широким телом Димитриуса. Предмет, лежавший на земле, вблизи напоминал большой этюдник, сделанный из дерева, видимо, из цельного дерева, казался таким тяжёлым. Жук, не теряя времени, присел рядом и начал кряхтя открывать его. В открытом виде этюдник превратился в платформу, на которой располагались какие-то конструкции. Жук оглядел беглым взглядом эту поверхность, а потом заполз на неё и начал прикручивать к её основанию стойку, похожую на руль самоката. Ляпа всё время ждала, когда её заметят, но каждый был занят своим делом. Жук ползал по платформе, а Димитриус напряжённо следил за его передвижениями. Нет, На неё никто не обращал внимания. Наконец стойка была прикручена, в центре её виднелось что-то похожее на компас, слева что-то вроде тумблера, а снизу какая-то коробка с кнопочками, проводками и рычажками. Ляпина надоело скрываться в засаде, и она решилась выйти из своего укрытия. Обойдя застывшую фигуру Димитриуса, Бойк подошла к краю платформы, присела рядом и приветливо обратилась к деловито снующему туда-сюда жуку. Ой, жейци! А мне можно с вами? К сожалению, её непринуждённо жужжащая речь была несколько подпорчена пылью, осевшей на платформе, и она чихнула. Будь здоров, Продолжая возиться с каким-то болтом, пробормотал жук. "Спасибо", громко ответил Димитриус и убедительно шмыгнул носом. "Что за чушь?" Ляпа возмутилась, вскочила на ноги и, прицелившись, толкнула Димитриуса в плечо, от чего тот, потеряв равновесие, замахал руками, но всё-таки удержался на ногах. "Э, уважаемый", оглянулся жук и укоризненно оглядел Дмитрия. «Да ты, я вижу, уже на ногах не стоишь. Лучше иди-ка сюда. Помоги!» И тут Ляпе стало по-настоящему страшно. Эти ужасные личности не делали вид, что ее нет. Они действительно ее не видели. Но что же здесь происходит на самом деле? И так очевидно, что Жук подготавливает свое странное устройство к какому-то действию, а Димитриус... Ничего не делает. Просто трусливо жмётся в двух шагах от него и перемещает свой взгляд от компаса к коробочке с рычажками и обратно. Интересно, чего он боится? Разве электрическая цепь не искажает показания компаса? Послышался дрожащий голос, и в темноте возник белеющий палец, обличительно тыкающий в проводки, выходящие из коробочки. Жук, не переставая работать, бодро успокоил Вся проводка находится внутри металлических труб, наподобие тех, из которых сварен руль. «И как же запускается гравитон?» — продолжал боязливо допытываться Димитриус. «О!» — жук подполз к кнопочке справа от компаса. «Тут кнопка-стартер, которая подзаряжает высоким потенциалом конденсаторную пластину». Хм-м-м, засуетился Димитриус. Для начальной фазы подъёма я понял, а за счёт чего идёт дальнейший подъём? Э, ну, это совсем просто. За счёт лептонов. Ах, вот как, протянул Димитриус слабым голосом. Но если за счёт лептонов, кажется, он был уже на грани обморока. Именно так, словно не замечая паники своего приятеля, будничным тоном подтверждал Жук. Лептоны засасываются специальными желузии, в результате чего появляется отрицательная плотность и, соответственно, отрицательная масса. Постойте, постойте. Опять эта отрицательная масса. Я уже что-то слышала о ней. Я об отрицательной массе и о смещении во времени. И тут её словно ударило током. Так вот, куда собралась эта парочка? В другое время, в прошлое, а если точнее, то в Средние века, откуда она сама только что вырвалась. Если честно, возвращаться обратно особого желания не было, но если для дела, она потёрла лоб, пытаясь соображать, вернувшись в исходную точку, можно было бы всё поправить, и Димитриус мог бы не совершать своего проступка. Она с жалостью взглянула на математика. На его лбу блестели капельки пота, а глаза испуганно обшаривали каждый уголок платформы. Да где тут место для двоих-то? Не бойся, успокоительно прогудел жук. Каждый из нас жуков способен поднимать с собой груз в 10 раз превышающий собственный вес. Ляпова восхищённо взглянула на отважного пилота. Он уже за пол сна руль и сверху, придерживая, оглядывал своё устройство. Зрелище становилось всё более фантастичным. На голове жука вместо кепки появился мотоциклетный шлем. Курточка, ладно сидящая на крепком тельце, превратилась в поблёскивающее гладкое хитиновое покрытие. Галстук с какими-то датчиками, кнопочками и проводками ровно облегал пузико. Он ловко перебирал своими лапками разные рычажки и кнопочки и уверенно готовился к старту. «Ну что ж», — услышала она, — «предварительные работы закончены, добро пожаловать на борт». «А может», — озарила ее догадка, — «это и есть тот самый перевозчик, который перевозит наши души к далеким временам, Когда они ещё не были расколтыми на две половинки. После радушного приглашения на борт, как и следовало ожидать, Дмитрий ус начал пятиться и трясти головой. Только не это. Лепа решительно подскочила к нему сзади и начала подпихивать его к платформе короткими, но резкими толчками. "Перестань бояться", кричала она при этом изо всех сил, хотя знала, что никто её по-прежнему не слышит. Наконец ей удалось затолкать упирающееся тело на платформу, после чего и сама проворно шмыгнула следом. Из-за сильного дефицита места ей пришлось встать между рулём и Димитриусом, облокатившись на его мягкое, вздрагивающее тело. Жук протянул ремень, и Димитриус начал привязывать себя этим ремнём к стойке руля. Его руки тряслись, и эта дрожь немедленно передалась каждой клеточке ляпы. Но она старалась не обращать внимания на подобные минутные слабости, глубоко дышала и цеплялась за руль. И вот наконец Жук нажал на кнопку стартера. На правой стороне руля немедленно загорелись красные и белые сигнальные светодиоды. Внизу, возле педали тормоза, Ляпа увидела фару ярко-оранжевого света, которая осветила платформу. Занятый запуском своего гравитона, жук успевал ещё и по ходу дела инструктировать: "Ноги ниже платформы не спускать, иначе гравитация тут же даст о себе знать. Скоро туловище станет тяжелее, чем ноги, а голова тяжелее, чем туловище". Ляпа вдруг так сильно вжалась в напряжённое тело Дмитрия, что почувствовала и его испуганное сердцебиение. Жук коротко взглянул на показания компаса, джал какую-то кнопку, которая находилась на руле, и стал медленно-медленно давить на рукоятку. Внутри руля что-то начало скрижетать и перемещаться, возможно, какой-то трос, связанный с механизмом, расположенным под платформой. Открываются панели жилюзей, доложил жук. Через минуту начнёт всасываться эфир. Всё как в природе. Для того, чтобы взлететь, жук раздвигает свои хитиновые надкрылья и при помощи сетчатых конструкций втягивает в себя эфир. Платформа начала подниматься над землёй. Это, кстати, происходило без всяких вибраций, звуковых эффектов и прочих неприятностей, и надо сказать, довольно быстро. Только в течение нескольких секунд аппарат зависал над землёй, пугая пассажиров, закрывших глаза и ожидающих встряски и толчки. Но уже через несколько минут, когда они их открыли, мне было видно землю с травой, киоск, откуда производился старт, и вообще что-либо. Казалось, что они просто висели в воздухе и никуда не двигались. Наоборот, пространство деликатно двигалось сквозь них, не доставляя им особых проблем. Наконец-то пассажиры пошевелили своими одервиневшими телами. Их руки перестали сжимать руль с такой отчаянной решительностью. Они взглянули в сторону жука-перевозчика и уважительно произнесли его нисон. Ну и ну. На что жук прогудел что-то залихватское, а потом перешёл на ровное, умиротворяющее и однообразное. Это монотонное гудение окончательно расслабило ляппу. Временами ей даже казалось, что она просто едет в чьей-то машине по ночным безлюдным улицам города, облокатившись спиной о мягкую обивку заднего сиденья. Ей вспоминался какой-то математик, которого она едет спасать. Все ощущения были приятными и необременительными, поскольку о спасительных мерах она уже, по-видимому, с кем-то предварительно договорилась. Но потом она, конечно, спохватывалась и вспоминала, что находится на немысленном летательном устройстве, увлекающем ее в иные времена. И само это время, как ей казалось, сочилось сквозь нее, как прозрачные капельки сока сквозь кору дерева. Неожиданно она почувствовала за своей спиной какие-то содрогания, а потом услышала всхлипывание. Я передумал. Передумал. Я ненавижу себя. Я жалкий позорщик. Улгум. Что ты там бормочешь? повернул голову перевозчик. Видно, и до ни воды неслись отчаянные стенания. Я передумал, громко повторил Димитриус и с вызовом добавил: «Я вовсе не собираюсь возвращаться в прошлое к своей нищенской зарплате преподавателя. Я уже привык к сегодняшней своей личности. Я успешен, богат, образован». «Одинок». «Да ладно», — немного сконфузился он. «Разве мне плохо так жить? Привык уже». «Но ну, разве ты не хотел другую жизнь?» «Оставь меня!» — вдруг зло выкрикнул Дмитриус. «Я...» и начал суетливо отвязывать удерживающего ремень от стойки руля. Ляпа не успела ничего понять, как ощутила резкий порыв ветра. Димитриус выгнулся дугой, и одна из его ног попала за пределы платформы. Гравитон непреодолимо потянуло вниз, а Димитриус все продолжал развязывать ремень, который теперь уже держался на честном слове. «Что ты делаешь, идиот?» — закричала в ужасе ляпа и, заведя одну руку за спину, вцепилась в пиджак. Пальц ее свело судорогой, но она продолжала сжимать шершавую льняную ткань. «Мне это показалось?» — перекрикывая свист ветра, дико заорал перевозчик, одновременно пытаясь выровнять курс. «Или ты и вправду назвал себя идиотом?» И Димитриус... Тяжело дыша, прокричал в ответ с отчаянной борьбой. «Все решено! Я отказываюсь! А о ней позаботься сам!» Рывок. И за спиной у ляпы образовалось пустое место, а в руке у нее большая пластмассовая пуговица, оторвавшаяся от пиджака. «Стало быть, не доехал!» разочарованно подытожил перевозчик Он развернулся всем своим поблескивающим тельцем и пронзительно посмотрел на ляпу Да, он посмотрел не на место, где была ляпа, а именно на неё Ты всё ещё можешь его спасти прочитала она в его глазах